Вскоре стало понятно, для кого так старались сикачи. Виктор увидел, как в ров сползли сразу два здоровенных мастодонта, с головой до ног покрытые костяными наростами. По их широким бугристым спинам прошел третий, покачивая массивной рогатой башкой на короткой шее в толстых складках. Вряд ли такая тяжелая и неуклюжая туша смогла бы самостоятельно забраться на крутой вал, но теперь гигант направлялся к крепостной стене через прорытый проход. Толстые, как колонны, ноги топтали убитых и раненых мутантов. Впрочем, Мастадон давил и тварей, которые просто не успевали убраться с дороги. С другой стороны к стене подходил еще один великан. За дело вот-вот должны были взяться живые тараны. Ага, взялись уже. Бум! От напора массивной туши и удара крепких рогов, казалось, содрогнулся весь стенной пролет. Посыпались глиняная обмазка и битый кирпич. Загудел сруб, сложенный из неподъемных бревен, камень дерева. Сорвались вниз пара десятков древолазов и зеленокожих, не сумевших удержаться на дрогнувшей стене. Снова удар. И еще. Бум! Бум! Бум! Рогатая тварь, размеренная и сильно бодала стену, отходила назад и бросалась на преграду снова, не обращая ровным счетом никакого внимания на сыплющиеся сверху стрелы, камни и метательные копья с улицы Удары обрушивающиеся на крепостную стену, пожалуй, не уступали ударам ядер, выпущенных из крупных бомбард, а острые рога невероятной прочности рано или поздно должны были разнести преграду по бревнышку. Если, конечно, не помешать обладателю этих рогов. Рядом с живым тараном уже копошились сикачи, Мутировавшие кабаны тоже приняли участие в разрушении крепости, стараясь подрыть фундамент бивнями. Сикачей защитникам худо-бедно удавалось валить, а вот толстую шкуру тарана, защищенную к тому же костяным панцирем, не могли пробить ни стрелы, ни копья, ни заряды самопалов. Даже выплеснутая сверху огненная смесь, от которой с визгом шарахнулись секачи, лишь растекалась жидким пламенем по роговым наростам из клачатой шкури гиганта, будто вода. Мастодонт недовольно взревел, тряхнул рогатой башкой, разметав вокруг огненные брызги, но не отступил. Пылающий и дымящийся он продолжал настырно. Бум! Бум! Бум! Долбиться в стену. Виктор вспомнил амфибии, атаковавших бухту. Определенно, морские гады все же боялись огня больше, чем эти твари. Тем временем еще один мастодонт, в окружении секачей покачиваясь на толстых ногах, подходил к воротам. А ведь ворота – самое уязвимое место. Их вынести будет проще, чем разварить стену. «Василь, прикрой!» — крикнул Виктор, высовываясь в бойницу. Помор встал рядом, готовый рубить мутантов. Виктор прицелился. По живому тарану, направлявшемуся к воротам, он высадил весь рожок до последнего патрона. Но оно того стоило. Видимо, от автоматных пуль не спасала даже толстая шкура и костяная броня великана. Мастодон взревел. Огромная туша повалилась на землю, придавив двух или трех сикачей. Таран так и не добрался до крепостных ворот. Зато на звук выстрелов к бойнице Виктора устремились два соболяка и зеленокожий. Соболяков сковырнул со стены мечом Василь. Виктор саданул автоматным прикладом в морду дикарю. Класснувшие клыки оставили на прикладе глубокие отметины – Но коже не удержался и полетел вниз. Ситуация ухудшалась. Несколько мутантов смогли перевалить через нависающее над землей заборало, проскочили между частых бойниц и поднялись на кровлю стен. Теперь твари пытались прорваться на боевые площадки и переходные галереи сверху и с тыла. Кому-то даже удалось спуститься по внутренней стороне стен в город. На улицах вспыхнули стычки. Виктор бросил автомат. Рожки пусты, а снаряжать патронами новые нет никакой возможности. Мутанты лезли с двух сторон сразу, в наружные бойницы и с крыши сзади. Соболяки, ящеры, белки, зеленокожие. Василь и его поморы не успевали отбиваться от всех. Княжеские дружинники тоже едва сдерживали натиск. Теперь уже повсюду на стенах кипела кровавая рукопашная рубка. Виктор выхватил из-за пояса пистоль и вырвал палаш из ножен. Ака вещь, конечно, хорошая. Но и с оружием попроще, привычным и неоднократно уже проверенным, он тоже не расставался. И не зря, как оказалось. Вот соболяк протискивается в бойницу. Виктор направляет на него пистоль. Щелк! Кремешок в зажиме высекает искру. Вспыхивает порох на полке, гремит выстрел — полив оскаленную соболящую морду. У мутанта разворочены полголовы. Тварь дергается и обмикает, намертво застряв в узком проеме. Виктор отбрасывает дымящееся оружие. Убойное, но, увы, одноразовое. Вот с крыши, с другой внутренней стороны, где нет бойницы, никакой защиты, спускается зеленокожий. Дикарь висит на руках, тянется длинными ногами к ограждению, стараясь обрести точку опоры для атаки. Виктор рубит по ногам. Отсеченные по колено они летят вниз. Зеленокожий воет, но висит. Кричит. И япа. Еще удар. Дикарь отцепляется от крыши, падает вслед за отрубленными конечностями. Вот просочившийся неизвестно откуда древесный ящер кидается на спину Василия, Срывает с него красный плащ и яростно рвет пластинчатый панцирь помора. Палаш Виктора разрубает чешую твари, входят глубоко в тело, скрежещета пластины поморского доспеха, шипящий, дергающийся мутант соскальзывает с человека. А вот еще один зеленокожий, зеленокожий, вернее, самка на этот раз. Япай! Визжащая дикарка прыгает на Виктора из пробитой в кровле бреши. Когтистые руки раскинуты в стороны, уродливая полузвериная морда сморщена и перекошена, на скаленных клыках пена, на груди и животе болтаются два ряда отвислых сосков. Вот туда-то, между безобразных сущих сисек, Виктор и направляет палаш. и и Мутантка сама напарывается на клинок. Даже пронзенная насквозь, она еще пытается когтями разорвать горло Виктора, прикрытое кольчужной бармицей. Раздирает металлическую сетку, но достать до плоти не успевает. Виктор спихивает зеленокожую за внутреннюю ограду боевой площадки. Со всех сторон доносятся крики, вопли, вой. И вдруг... Хрек! Оглушительный треск и грохот перекрывает все звуки битвы. Дощатый помост под ногами трясется, кренится, Виктор едва успевает соскочить с разваливающихся досок.